19 февраля 20. -е. Ждали вестника 20 лет. А наконец-то прихода ждать перестали. Но вестник приходит лишь к тем, кто ждёт. Состояние правильного ожидания означает состояние постоянной готовности и открытости сознания к учителю. У людей, которым нечего ждать, нет будущего. Убить в себе надежду на будущее, значит, обрубить корни жизни. Надо ждать, и надо надеяться, несмотря ни на что. И надо понять, что точные сроки выданы быть не могут. Все решает час прихода, но не весть ни дня, ни часа. Вонь же сын человеческий приедет. Закон сокровенности сроков нарушить нельзя. даже если у кого-то и не хватает терпения. Многие ничего не знают и ничего не ждут, и все же живут. Но знающим следовало бы уявить больше устойчивости. Трудно ждать, когда огни паникают. Тысяча оправданий найдет себе потускневший ум. Осуществление плана владык свешается явно. Тяжкая ноша на плечах строителей нового мира часто даже не зная их конечной цели и веричие построение, и всё же строит, и всё же с энтузиазмом и вдохновенно, и всё же создают условия для возможности прихода. Но ждущие, сложив же руки, оправдания не имеют. Ожидание означает, что ждущий уже что-то знает. Но именно знание обязывает к самодеятельности. и если друзья скажут сперва ждали и делали потом и ждать и делать перестали будет ли это убедительно конечно построят и без них но хорошо ли оказаться негодными и ненужными ценям пришедших по огням духа когда они потухнут критерия для оценки нет тяжёлую полосу ни неизвестности надо бережно переждать не делая непоправимых выводов И не уся решение. Снова взойдёт солнце, засияют огни духа, и снова далёкое станет близким и приложенным.